Глава 5. Новый, лишь 5 лет назад возведённый немецкими мастерами на берегу неприметной речушки, замок графа Оржевского был выстроен по всем канонам прусского фортификационного искусства, с узкими толстостенными бойницами, мрачными крытыми переходами, двухэтажным каменным подземельем и опоясанным галереями внутренним двором. Северная часть этого двора Отгороженный ажурными каменными арками, служила своеобразной ареной, на которой Оржевский, как в старые добрые времена, устраивал рыцарские турниры, которые сам он предпочитал называть поединками чести. В большинстве случаев это были обычные тренировочные схватки, в которых не раз принимал участие сам граф, слывший первоклассным фехтовальщиком и непревзойденным рубакой, но любому другому оружию предпочитавший теперь уже вышедшую из моды боевую секиру. Однако случалось, что специально для гостей он выпускал захваченных в плен воинов, шведов или германцев, пробовал даже казаков, но те отказывались сражаться на потех уляху, предпочитая быть посаженными на кол, чем поднять руку на единоверного брата запорожца. Обратите внимание, князь, на того воина, что невозмутимо стоит слева от нас. Это германский рыцарь Керлов. Я специально нанял его, чтобы время от времени вспоминать, как следует держать в руках саблю или секиру. Знаменитый гладиатор графа Оржевского сдержанно кивнул Ассалинский, не отводя взгляда от огромной фигуры саксонца, облачённого в серебристый панцирь и прикрытого красным прямоугольным щитом. Слышал о нём? Слышал. Потомок знатного рыцаря тевтонса. Сражаясь с ним, я и сам чувствую себя воином князя Витовта на Грюнвальдском поле. Только не вспоминаете здесь, а о Грюнвальдском поле. С романтической игрой стинка и в голосе возмутился коронный канцлер. В память его следует возрождать не на турнирных аренах, а совсем по-другому поводу. Халёна, слегка лоснящееся белёсое лицо Салинского ещё только вспахивалось первыми бороздами морщин. Однако этот плук, лед и горячи, врезался в его тело основательно и, судя по всему, безжалостно. Тем временем воины саксоняцы и поляк сошлись и вслед за жестами приветствия обменялись первыми ударами секир. Однако сразу же чувствовалось, что удары были не сильны и показательно меланхоличны. Воины понимали, что должны не побеждать, а развлекать. К тому же они совершенно не ощущали друг другу ни откровенной вражды, ни скрытого соперничества. Ассалинский взглянул на спускающийся за квадрат двора, небольшой, занавешанный черновато-багряной тучкой, полукруг солнца. Он зря терял время, которое мог посвятить куда более важным делам, нежели созерцание этого петушиного боя. Два часа тому граф под большим секретом сообщил ему что король отправился на поиски скалы волхвов, то есть ступил на легендарную тропу Стефа на Баторе, а Соленский тотчас же попросил послать к монарху гонца, который бы уведомил о его канцлера прибытии. Однако время шло, а ни гонца, ни короля. Двое слуг графа принесли небольшой столик, удачно помещавшийся в специально предназначенные для него ниши в галерее между канцлером и Оржевским, и поставили на него кувшин с вином и поднос с небольшими кусками жареной говядины. Резко потянувшись к наполненному бокалу, граф вдруг прервал движение и болезненно схватился за левое предплечье. Канцлер уже знал, что скрытая под широким рукавом куртки рана эта, доставшаяся ему вместе со стрелой ошалевшего от атаки татарина, кровоточила, гноилась и, И причинял Оржевскому душевные и физические страдания. Однако всё, что он мог сделать для старого рубаки, так это сочувственно взглянуть на него. Чёртёв немец-лекарь твердит, что придётся вскрывать эту рану ещё раз, почти простонал граф. Стрела оказалась то ли отравленной, то ли просто вымоченной, Бог знает в чём. А полковый лекарь, который вытаскивал её, не догадался сразу же прижечь рану колёной сталью. Если вы не доверяете своему лекарю-настранцу, советую обратиться к знахарям из ближайшего монастыря. Кажется, я уже не доверяю даже своему ангелу-хранителю, а поменять его не в моей воле. В таком случае, за раны, полученные в боях с врагами Польши, а не на тевтонских турнирах игрищах, мрачно произнёс Осалинский, тут единственный тост, который Наш롭тон был в эти минуты его собственным ангелом-хранителем или кем-то из небесных покровителей воинов. "Будьте же мужественны, граф, за раны во имя отчизны", с ритуальной торжественностью поддержал его Ржевский. Граф очевидно не догадывался, что Асалинскому уже известно то, что от него Ржевского всё ещё пытались скрывать здесь, в замке, что лекарь побаивается, как бы не пришлось вообще отнимать всю руку по плечу а ему это приходилось делать уже не раз, спасая от верной смерти знатных воинов своей Саксонии. Выпили. А Солинский мельком взглянул на бледное лицо графа. Ему не было еще и сорока. Для воина, особенно для командира полка, в качестве которого владелец замка выступал во время последнего похода против Крымской Орды, это самый зрелый возраст. И вдруг это нелепая отметина степного скитальца — А ведь граф даже не пытался скрывать, что видит себя в будущем в ипостаси ведущего полководца Речи Посполитой. Канцлер незаметно, но внимательно присматривался к отчетливым, хотя и немного искаженным татарской кровью кого-то из предков, чертам, скуластого лица графа, в котором польского было не больше, чем в его, и из прусского сукна, и на прусский манер шитом мундире. «Храбрый воин!» мечтав, что если не отчине коронового, то уж во всяком случае о власти полнова гетмана, и никогда не стыдившийся своих полководческих амбиций, Оржевский и замок свой возводил, хотя и вдали от военных дорог, но с расчётом на то, что когда-нибудь он станет резиденцией одного из известнейших аристократов и воителей Польши. Я вижу, вас совершенно не интересует этот турнир, с лёгкой досадой заметил Оржевский, когда Во второй раз, осушив в кубке с вином, они принялись за еду. Вино было полито острой турецкой приправой, и, как показалось Ассалинскому, прежде чем пожарить, повар не поленился основательно повялить его на солнце, как это делают татары. Обжарка лишь придавала видимость того, что перед ними блюдо приготовленное по-польски. Спасибо вам, граф, за эту потеху, но сейчас мне больше приходится следить за кровавыми турнирами тех польских рыцарей, которые стоят на южных рубежах Речи Посполитой, и все еще надеются на решительность короля, а значит, на новые гусарские полки, на артиллерию германских наемников, на большой поход в Крымские степи. А ведь он явно пытается заручиться моей поддержкой на сейме, безошибочно определил смысл этого старания канцлера Оржевский. Оно и понятно... Тем более, что спасения от орды ждут все. В своих грабительских походах татары до такой степени обнаглели, что никто из дворян, ни в какой части Польши и ни за какими замками уже не может чувствовать себя защищённым. А и вы, тот же, же обратился к секирникам, убирайтесь к чёрту. Разве это бой? Ничего, кроме стыда. Я приведу сюда пленных и устрою настоящий бой гладиаторов а вас заставлю просить милостыню по окрестным деревням. Войны охотно опустили секиры и щиты, и, кланяясь, попятились к узкой двери, из которой несколько минут назад появились. Угрозы владельца замка их уже не пугали. Они знали, что тот болен, и вскоре ему уже будет не до них и не до турниров. «Все не так», — раздраженно проворчал граф, болезненно морщась. «Стены не те, турниры не те». Вернулся с этого дьявольского похода, а здесь всё не так, как думалось, всё не по духу моему. Господи, скорее бы снова в поход. Эти стены смотрят на меня своими бойницами, как на заживо замурованного узника. Обычная ностальгия воина, привыкшего значительную часть своей жизни проводить в боевом седле, попытался умиротворить его канцлер. Совсем недавно такие же душевные метания мне пришлось наблюдать у одного ставного адмирала, который чувствует себя на берегу как выброшенная на берег дырявая шлюпка. Единственное, что я мог сказать ему, что все мы подвержены штормам жизни и всё равно рано или поздно оказываемся выброшенными на берег. Все мы напоминаем себе разбитые челны, согласился с ним полковник Оржевский. Ещё вина? Достаточно, резко осадил его канцлер. Увы, Наступают такие моменты, когда из Божьей благодати винопитие неожиданно превращается в бессмысленное самоистязание. Согласен, очевидно так оно и есть. В любом случае, я не надолго оставлю вас. Проникши настроением гость Оржаевский может прислать молодую дворянку, местную гитеру. Здесь у меня появилась одна. Вас ждёт лекарь. Вновь грубовато прервал его коронный канцлер Сто лет не видать бо его, проворчал граф, обиженно отводя взгляд. К необходимости видится с доктором, добавляла с обидой на гостя. Не прошло и часа, как канцлер появился в его замке, а уже ведёт себя как хозяин, как канцлер, уточнил граф, считая нужным напомнить себе, что Оссалинский всё же канцлер, а он Оржевский, обедневший, вложивший почти всё своё состояние в башни этого замка. Теперь уже мелкопоместный шляхтич, первый в жизни, возможно, последний военный поход, на который он возлагал столько надежд, не принёс ему ничего, кроме сатанинского горяче поражения, раны и мук. Не завидуй, а достигай большего. Вот что тебе стоит начертать на своём родовом гербе.